Колокольчики звякнули раз и затихли. А Сухраб застыл, не закончив очередного па. — Бе-а, бе-а, дитя мое! — произнес Талиб, подзывая мальчика. Сухраб подошел ближе. Талиб обнял его и прижал к себе. — Какой талантливый у меня хазарейц! Хозяин погладил ребенка по спине и пощкотал подмышками. Один охранник пихнул другого локтем и издал смешок. — Убирайтесь! — свелел Талиб. — Слушаем, Сагас Агиб!